Музыка Дом высился как колонча. По тесной лестнице угольной Несли рояль два силача, Как колокол на колокольню. Они тащили вверх рояль Над ширью городского моря, Как заповедями скрижаль на каменное плоскогорье и воду в гостиной инструмент, и город в свисте, шуме, гаме, как под водой на дне легенд, внизу остался, под ногами, жилет шестого этажа на землю посмотрел с балкона, как бы ее в руках держа и ею властвуя закон, вернувшись внутрь, он заиграл ничью-нибудь чужую пьесу, но собственную мысль хорал гудение мясы, шелест леса. Раскат импровизации нес Ночь, пламя, гром пожарных бочек, Бульвар под ливнем, стук колес, Жизнь улиц, участь одиночек. Так ночью при свечах взамен былой наивности нехитрой Свой сон записывал Шопен. На черной выпилке Пюпитра. Или опередивший мир на поколение четыре По крышам городских квартир Грозой гремял Полет валькирий. Или консерваторский зал При адском грохоте и треске До слез. Чайковской потрясал Судьбой Паола и Франчески.